Глава 27. Волков ушел, но его дух зримо витал в гостиной. Пожалуй, игра потеряла свою прелесть для всей компании. Даже Тамара не столь азартно называла цифры с вытаскиваемых бочонков. Но она хоть не косилась постоянно на дверь, в отличие от Пети и Строговой, которые явно ждали, когда же гость вернется. Первый не выдержала Строгова, радеющая не иначе, как за благотворительный бал. Она отодвинула незаполненную карточку и спросила. «Оля, этот твой родственник, он к вам надолго?» «Откуда ж мне знать?» – удивилась Оленька. «Вы слышали столько же, сколько и я». «Саша надолго не приезжает», – авторитетно заметил Петя. «Обычно день-два, не больше». «Нужно, чтобы он задержался до благотворительного бала», – заявила Строгова. «У меня как раз остались билеты». «Ты же все раздала», — удивилась Тамара. «Я сегодня еще взяла пару. На всякий случай. Прямо как чувствовала, что понадобится». «Понадобится?» — охнула Тамара. «Мы те десять раздали только потому, что Лиза согласилась танцевать мазурку. А что бы мы делали, не встретя нам тот поручик?» «Как что?» — удивилась Строгова. «Мы же собирались в офицерское собрание». «Мы собирались?» — убито переспросила Тамара. «Когда это мы собирались?» «Как это когда?» — возмутилась Строгова. «Как раз перед тем, как к нам подошла Лиза и помогла с билетами. Вот я и подумала, что если все так удачно получилось, мы с тобой сможем пристроить еще». Как Тамара посмотрела на подругу. Никогда бы не подумала, что глаза тихой и скромной одноклассницы... «Умеют метать молнии, да еще такие огромные». Руки Тамары сомкнулись на горловине мешочка, словно она представляла там чье-то горло. И это было отнюдь не горло офицера, который отказывался от чести посетить наш благотворительный вечер. «Тамара!» — грозно пророкотала Строгова. «Это не моя прихоть. Если мы можем это сделать, значит, должны». Но, наверное, подруга пугала Тамару куда меньше визитов в столь страшное место, как офицерское собрание. «Мы не можем», — неожиданно твердо возразила она. «Все, что могли, мы уже сделали, во всяком случае я». «Вы здесь ругаетесь», — небрежно бросил Петя. «А я пока ненадолго отлучусь». Он столь ловко выскользнул из гостиной, словно был не Волков, а Ужов. «Или Ужеев? Не знаю, как правильно». В любом случае он сделал это настолько ловко, что Оленька опомнилась только когда брата уже не было рядом. «Я сейчас». Она подхватилась явно полное подозрение по отношению к брату и продолжила на бегу. «Прослежу, чтобы...» Окончание было совсем неразборчивым, поэтому мы так и не узнали, собралась ли она проследить, чтобы брат не подслушивал или не подслушивал без нее. Впрочем, оставшимся было не сложных философских вопросов. «Тамара, ты не представляешь, сколько в каждом человеке скрыто внутренних сил», — оптимистично сказала Строгова. Какие внутренние силы нашла в себе Яцкевич, чтобы согласиться или отказать, я так и не узнала, поскольку почувствовала что-то странное, словно по коже пробежала толпа мурашек, громко топая, приподнимая каждый волосок. Это было пугающе одновременно притягательно. Меня с неимоверной силой потянуло к источнику раздражения, в котором было что-то очень знакомое. Магия. Это точно сработало какое-то известное мне плетение. Оказалось, что магию я вижу даже через стены, разве что чуть более бледно и размыто, но все же узнаваемо. Я столкнулась с тем самым плетением, которое активировал Юрий, когда не хотел, чтобы наш разговор подслушали. Интересно. Кто из Волковых не хочет посвящать в тонкости семейных интриг Петю? А защиту поставили явно от него. Раньше же не включали. Или разговор пошел о чем-то очень секретном? Очень-очень секретном. Возможно, касающемся как раз подслушанного Петей разговора. Перед глазами сама собой появилась картина вскрывания защитной сферы Владимиром Викентьевичем, и руки сразу зачесались опробовать. Конечно, дружественная семья не место для подобных экспериментов, но удержать свою натуру, требующую немедленного удовлетворения исследовательского интереса, я никак не могла. Возможно, не брось Петя намека о разговоре между Николаем и Оленькой, мне бы и в голову не пришло подслушивать беседу Волковых. Моральными терзаниями я мучилась недолго. Если там обсуждается что-то, касающееся меня, я должна это знать если то о чем говорят волковы не имеет ко мне никакого отношения я постараюсь забыть все что слышала и уж точно никому постороннему не передам но я-то не расскажу а не услышат ли они сами Заклинания я никогда не использовала и не знаю буду ли слышать разговор только я или все окружающие я покосилась на увлеченно спорящих одноклассниц вот им точно не стоит светить чужие тайны особенно строговой Но ведь вряд ли Владимир Викентьевич использовал плетение только когда никого рядом не было. А значит, дальше меня разговор не уйдет. Кроме того, если что-то пойдет не так, плетение можно сразу же развеять. Я решилась. Опустила руки на колени и под защитой скатерти начала выплетать щубы Конечно, чем расстояние больше, тем они хуже управляются. Но кто бы мне разрешил постоять рядом с местом, где идет разговор? Хоть не с первого раза, но получилось создать в куполе дырку. И тут возникла новая проблема. Щупов было два, руки у меня тоже. Для того, чтобы создать еще одно плетение, требовались свободные пальцы, которых у меня не было. Я чуть было не отчаялась, а потом вспомнила, что у Владимира Викентьевича руки тоже две, а он как-то справился, значит, смогу и я». «Щупы сейчас требовалось всего лишь удерживать на месте, поэтому все управляющие части я перенесла на мизинцы, а освободившимися пальцами начала выплетать новое плетение, надеясь, что запомнила в точности. И услышу беседу Волковых, а не передам им споры с гостиной». Плетение проникло в дырку, словно она создавалась именно для него. Хотя почему словно? Для него и создавалось. Это случилось столь неожиданно, что какое-то время я не могла поверить, что все получилось и что лишних шумов в гостиной не появилось. Во всяком случае, Тамара, уже изрядно покрасневшая, обращала внимание только на Анну, да и та явно не слышала никого, кроме подруги. — Извини, но нет, — прямо в голове раздался голос Анны Васильевны, — у нашей семьи в этом деле свой интерес. — Тетушка, а как же интересы клана? «Нашего с вами клана, клана Волковых». «Видишь ли, дорогой, интересы клана Хомяковых мне ближе?» Чуть насмешливо ответила она. «Намного ближе». «Мы предлагали объединиться, можно вернуться к этому предложению и дальше беспокоиться об интересах кланового союза». Вкратчивый голос больше подходил бы Лисьеву, чем Волкову. Не было там нужной твердости, зато гибкость и склонность к компромиссам присутствовали. У меня есть такие полномочия. Вы предлагали нам влиться. Это немного не то. Явно веселилась Волкова. Боюсь, Петр Аркадьевич не захочет, несмотря на все твои полномочия. Ему его акции все так же дороги. Мы, конечно, не столь влиятельны, зато независимы. «Ваши акции вместе с нашими дают контрольный пакет», — заметил раздраженно Волков, а я разочарованно поняла, что ко мне разговор не имеет ни малейшего отношения, и начала уже думать, как столь же незаметно прослушку убрать, как вдруг Волков неожиданно сказал. «Тетушка, не стоит усугублять проблемы с рысинами». «Полноте, Сашенька», — рассмеялась Анна Васильевна. «Наши отношения хуже не станут». Тем более, что рысины остались вам должны. А уж ты своего не упустишь. Нет, дорогой, не уговаривай. Помощи от нас не получишь». Молчание. Напряженное такое, что даже мне стало понятно, что сейчас они смотрят друг на друга, пытаясь доказать превосходство. Но Волкова была не из тех, кто легко ломается, потому что первым сдался ее противник. «Не получу, значит». «Но хоть мешать не будете?» «Посмотрим», — уклончиво ответила она. «Обещать ничего не буду. Да и сам понимаешь, больше это зависит не от нас, а от...» «Почему у меня чувство, что нас подслушивают?» Неожиданно перебил ее Волков. «Не знаю. Твой артефакт должен блокировать. Магов, способных обойти артефакт, здесь нет». «А...» «Лиза? Что ты, дорогой? Она, считай, с нуля всему учится. Оля говорит, что подруга не помнит ровным счетом ничего. Да и помнила бы, кто бы ей показал столь сложные плетения. Их самостоятельно не выучишь», — снисходительно сказала Волкова. «Разве что кто-то добрался до артефакта в кабинете Петра Аркадьевича?» «Если опасаешься, могу проверить». Ждать ее проверки я не стала, подслушивающую деятельность свернула со всей возможной скоростью. Заклинание втянула, вытащив его из сферы, а потом развеяла щупы, с удовлетворением увидев, как дыра в плетении после них сразу же затянулась. И лишь после этого поняла, что все это время почти не дышала, опасаясь себя выдать. Ну и нюх у этого Волкова. Впрочем, вполне возможно, он унюхал не меня, а своих родственников и в гостиной до сих пор не было, а Строгова продолжала уговаривать Тамару. «Тамара, мы же не за себя радеем, за общество. Чем больше мы распространим билетов, тем больше соберем денег». «Мы их уже и без того распространили много», — упиралась Тамара. «Пусть теперь другие порадеют за общество, а я в офицерское собрание не пойду». «И не надо». «Мы сейчас продадим билеты родственнику Хомяковой», — уверенно сказала Строгова. «У нас уже есть опыт с Рысиным, поэтому, барышня, если он захочет взять билеты на тех же условиях...» Она угрожающе посмотрела почему-то на меня. «Я не буду с ним танцевать», — запротестовала я. «Вы без того мне уже Рысина навязали». «Не будет она», — возмутилась Строгова. «Надо, значит, будешь». И вообще вовсе не обязательно, что он предпочтет тебя. Между прочим, здесь, кроме тебя, еще две девушки. И это мы не считаем Хомякову. Хомякову она зря не считала. В конце концов, этот Александр — Оленькин родственник, поэтому можно воззвать уже к ее долгу и воздействовать на ее болевые точки, а не ковырять наши. Я тоже не буду. Почувствовав поддержку с моей стороны, Тамара стала держаться куда тверже так себя вести неприлично, моя мама не одобрит». «Девочки, совести у вас нет», — строгого подскочила и вперила в нас укоризненный взгляд. «Не могу же только я жертвовать собой, кому-то из вас тоже нужно». «Я уже пожертвовала, согласившись на мазурку с Рысином», — напомнила я. Конечно, тем самым я оставляла бедную Тамару без моральной поддержки, поскольку выходило, что она из нас троих наименее жертвенная особа. Но, на мой взгляд, жертва со стороны Строговой была куда меньше жертва со стороны Юрия, поскольку он не выглядел заинтересованным в тех танцах, которые ему навязала одноклассница. «Я предпочитаю жертвовать собой по-другому», — мрачно ответила Тамара. «Например, сегодня у меня были планы, но я согласилась прийти сюда и помочь Лизе с танцами». «Жертвенности много не бывает», — продолжила напирать Строгова. «Я тоже пришла сюда помогать Лизе, потому что иначе поступить не могла». «О чем мы вообще спорим?» — неожиданно спросила Тамара. «Может, Волков вообще до благотворительного бала не останется? Или вовсе не любит танцевать?» «Танцевать он любит», — сам сказал. Уже не столь уверенно ответила Строгова. «Останется или нет, скоро узнаем». В крайнем случае у нас всегда остается офицерское собрание. «Я туда не пойду и не уговаривай», — твердо решила Тамара. «Ты зачем-то взяла лишнее тебе и распространять». «Да что там распространять-то?» — уже не с таким пылом спросила строгого. «Да и ладно, не хочешь — не пойдешь. Мы с Лизой вдвоем сходим». Спросить, почему она решила, что я соглашусь, я не успела. В комнату ворвались Оленька с Петенькой. Второй вид имел довольно бледный, шмыгнул за стол, как нашкодивший кот, придвинул к себе карточку и спросил чуть подрагивающим голосом. «Мы когда-нибудь доиграем эту партию?» «Девочки, мы никуда не выходили», — заговорщицким шепотом предупредила его сестра. «Садитесь же». «Хорошо, вы никуда не выходили», — но за это продаете Волкову билет на благотворительный вечер». деловито предложила Строгова. «Наше согласие на танец с ним уже есть». «Нет», — возмутились мы с Тамарой. «Нет у тебя нашего согласия». «Совести у вас нет», — возмутилась уже Строгова. «Всегда отдуваться приходится мне». «Хорошо, Оля, значит, только мое согласие. У меня еще два танца свободных». «Жертвую в его пользу. Для меня благотворительность не пустой звук, в отличие от некоторых». Она уничижительно фыркнула, показывая как нашу несознательность, так и глубину своей жертвы. «Петя продаст, как Волков Волкову», — решила Оленька и сурово посмотрела на брата. «А я никому не расскажу, что он пытался использовать папин артефакт. И ладно бы использовал, так еще и неудачно». Петя заметно скис и виновата посмотрел на сестру. Значит, пытался подслушать. Все-таки Волков почуял родственную попытку, а не меня. Интересно, все же, о чем говорили Волковы? Получается, у Волковых есть какой-то договор с Рысинами? Ни в один из пунктов, которого, надеюсь, я не вхожу. Совсем ничего не удалось подслушать, понятливо спросила строгого. — Да мы не собирались, — открестился Петя. Я просто проверить хотел. Просто проверить, хмыкнула Оленька. А теперь просто вручишь Саше билет. А если он покупать не захочет? Сделай так, чтобы захотел. Или оплатишь из своих карманных денег, перешла к угрозам сестра. Лебединое озеро, пискнула Тамара. Я непонятливо на нее посмотрела, но остальные уткнулись в карточки. И вовремя. Из коридора уже доносились шаги, а вскоре донесся и сам Волков. «Все играете?» — столь радостно спросил он, словно разговор с тетей закончился ко всеобщему удовольствию. Оля чуть заметно пихнула брата в бок, и тот сразу же выпалил. «Это потому, что более интересных занятий не нашлось. Саша, ты же любишь танцы? У Оли в гимназии скоро благотворительный вечер, и я выпросил у них для тебя билет». «Два билета», — поправила Строгова. «Два билета», — послушно повторил Петя с надеждой, глядя на родственника. «А два-то зачем?» — удивился тот. «Мало ли, вдруг ты с другом решишь пойти, чтобы одному не скучать». Выдал Петя, который непременно поступил бы именно так, всучи ему кто-нибудь билет на танцевальный вечер с обязательным посещением. «Скучать на балу? Это невозможно, друг мой» улыбнулся Волков. Хищно так улыбнулся, показав, что ни одному стоматологу на нем заработать пока не удалось. «Хорошо, доставай свои билеты». Достало строгого, но это были мелочи. Главные билеты нашли владельца, а благотворительная касса пополнилась парой бумажек. Петя засиял, благодарно глядя на родственника, который даже не стал говорить о том, что подслушивать нехорошо. Впрочем, вполне возможно, Пете еще предстоит этот разговор с мамой. И, сдается мне, Анна Васильевна пострашнее будет. «Так что же мы сидим?» – оживилась Строгова. «Мы же собирались танцевать!» И повелительно. «Тамара!» Тамара, счастливая от того, что не придется больше продавать билеты, отложила мешочек и вспорхнула с места. Весьма изящно вспорхнула. Заслужив одобрительный взгляд Волкова, который тут же заинтересованно сказал, «Барышня, вы же не оставите меня в одиночестве на вашем благотворительном балу. Каждая должна пообещать мне танец». «Могу два», — щедро предложила Строгова. «У меня как раз два свободных осталось». «Я не могу быть столь жесток и лишать другого кавалера возможности потанцевать с прекрасной дамой», — возразил Александр. «Но один танец вы мне пообещаете». Он сделал паузу и выразительно посмотрел на сестру, которая тут же затараторила «Ой, я же не представила тебе моих подруг. Это Анна Строгова, Тамара Яцкевич за роялем и Лиза Рысина. Ты ее, может быть, помнишь?» «Разумеется, помню», — чуть удивленно ответил Волков. «Разве я могу забыть твою подругу?» «Слава богам, у меня ранений в голову не было, поэтому я точно помню, что фамилия у Лизы была другой». «А теперь она рысьина», — с гордостью ответила Оленька. «Правда здорово?» «Здорово», — согласился Волков. «Но неожиданно. В вашем возрасте очень редко приобретают второй облик. Вы мне расскажете, как это случилось?» «Почему-то мне показалось, что он не неискренен» и прекрасно знает о том, что со мной произошло. Во всяком случае, об изменении статуса точно. Опять зашевелились подозрения, не связан ли со мной разговор, кусок которого я подслушала. Да что там рассказывать?» Нахмурилась Оленька, явно не собиравшаяся выдавать посещение святилища Велеса. «Лизу чуть не убили, и она потеряла память. Вот это и пошло компенсацией». «Потеряла память? Совсем?» «Совсем. Даже не помнит, как танцевать, представляешь?» Оля упорно отводила разговор с опасной темой. «Мы для этого сегодня и собрались. Помочь ей вспомнить. Или научить заново». «Научить заново? Прекрасная идея. Вы настоящие подруги», — с энтузиазмом сказал Волков. «Я непременно должен поучаствовать в вашей затее. Помочь чем только смогу. Лиза». «Что мы будем сейчас танцевать?» По виду Строговой стало понятно, что она раздумывает, не допустила ли какую-то стратегическую ошибку в беседе с кавалером, но потом решила, что Волкова хватит на всех, а оставшийся танец она еще непременно пристроит. Тамара же, надеясь, что про ее участие в танцах вообще забудут и не потребует выделить танец еще и для Волкова, торопливо предложила. «Мазурку так мазурку». Согласился Волков и направился ко мне с таким видом, словно мы уже были на благотворительном вечере. «Кажется, сегодня мне придется танцевать даже больше, чем я собиралась».